Лев Николаевич Толстой. Рассказы. После бала. Сила детства. Ходынка. Что я видел во сне. Ягоды. Читает артист Алексей ермилка Художественный руководитель студии, заслуженная артистка России Наталья Литвинова. После бала. «Вот вы говорите, что человек не может сам по себе понять, что хорошо, что дурно, что все дело в среде, что среда заедает. А я думаю, что все дело в случае. Я вот про себя скажу». Так заговорил всеми уважаемый Иван Васильевич после разговора, шедшего между нами о том, что для личного совершенствования необходимо прежде изменить условия, среди которых живут люди. Никто, собственно, не говорил, что нельзя самому понять, что хорошо, что дурно. Но у Ивана Васильевича была такая манера отвечать на свои собственные, возникающие вследствие разговора мысли, и по случаю этих мыслей рассказывать эпизоды из своей жизни. Часто он совершенно забывал повод, по которому он рассказывал. Увлекаясь рассказом, тем более, что рассказывал, он очень искренно и правдиво. Так он сделал теперь». Я про себя скажу. Вся моя жизнь сложилась так, а не иначе не от среды, а совсем от другого. чего же, спросили мы. Да это длинная история. Чтобы понять, надо много рассказывать. Вот вы расскажите. Иван Васильевич задумался, покачал головой. Да, сказал он. Вся жизнь переменилась от одной ночи, или, скорее, утра. Да что же было? А было то, что был я сильно влюблен. Влюблялся я много раз, но это была самая моя сильная любовь. Дело прошлое. У нее уже дочери замужем. Это была Б. Да, Варенька Б. Иван Васильевич назвал фамилию. Она и в пятьдесят лет была замечательной красавица. Но в молодости 18 лет была прелестно, высокая, стройная, грациозная и величественная, именно величественная. Держалась она всегда, необыкновенно прямо, как будто не могла иначе. Откинув немного назад голову, это давало ей... С ее красотой и высоким ростом, несмотря на ее худобу, даже костлявость, какой-то царственный вид, который отпугивал бы от нее, если бы не ласковая, всегда веселая улыбка и рта, и прелестных блестящих глаз, и всего ее милого молодого существа. «Каково Иван Васильевич расписывает?» «Да как не расписывай, расписать нельзя так, чтобы вы поняли, какая она была». «Но не в том дело. То, что я хочу рассказать, было в сороковых годах. Был я в то время студентом в провинциальном университете. Не знаю, хорошо ли это или дурно, но не было у нас в то время в нашем университете никаких кружков, никаких теорий. А были мы просто молоды и жили, как свойственно молодости, учились и веселились. Был я очень веселый и бойкой и малый, да еще и богатый». Был у меня и находит с лихой, катался с гор с барышнями. Коньки еще не были в моде. Кутил с товарищами. В то время мы ничего, кроме шампанского, не пили, не было денег, ничего не пили. Но не пили, как теперь водку. Главное же мое удовольствие. Составляли вечера и балы. Танцевал я хорошо и был не небезобразен. Но нечего скромничать, перебила его одна из собеседниц. Мы ведь знаем ваш еще догеротипный портрет. Не то, что не безобразен, вы были красавец. Красавец-то да красавец. Да не в том дело. А дело в том, что во время этой моей самой сильной любви к ней был я в последний день масленицы на Бали у губернского предводителя, добродушного старичка, богача Хлебосола и Камергера. Принимала такая же добродушная, как и он, жена его в бархатном пюсовом платье, в бриллиантовой фироньерке на голове, и с открытыми старыми пухлыми белыми плечами и грудью, как портреты Елизаветы Петровны. Бал был чудесный, зала прекрасное, с хорами, музыканты, знаменитые в то время крепостные помещика-любителя, буфет великолепный и разливанное море шампанского, Хоть я и охотник был до шампанского, но не пил, потому что без вина был пьян любовью. Но зато танцевал до упаду. Танцевал и кадрили, и вальсы, и польки, разумеется, насколько возможно было все с Варенькой. Она была в белом платье с розовым поясом и в белых лайках в перчатках, немного не доходивших до худых острых локтей и в белых атласных башмачках. «Мазурку отбили у меня» препротивный инженер Анисимов, я до сих пор не могу простить это ему, пригласил ее. Только что она вошла, а я заезжал к парикмахеру за перчатками и опоздал. Так что мазурку я танцевал не с ней, а с одной немочкой, за которой я немножко ухаживал прежде. Но, боюсь, в этот вечер был очень неучтив с ней, не говорил с ней, не смотрел на нее, А видел только высокую стройную фигуру в белом платье с розовым поясом, ее сияющие, зарумянившиеся с ямочками лицо и ласковые, милые глаза. Не я один. Все смотрели на нее и любовались ею. Любовались и мужчины, и женщины, несмотря на то, что она затмила их всех. Нельзя было не любоваться». По закону, так сказать, мазурку я танцевал не с нею, но в действительности танцевал я почти все время с ней. Она, не смущаясь, через всю залу шла прямо ко мне, и я вскакивал, не дожидаясь приглашения, и она улыбкой благодарила меня за мою догадливость. Когда нас подводили к ней, и она не угадывала моего качества, она подавала руку не мне, пожимала худыми плечами и в знак сожаления и утешения улыбалась мне. Когда делали фигуру Мазурки вальсом, я подолгу вальсировал с нею, она часто, дыша, улыбалась и говорила мне «Анкор!». И я вальсировал и еще, и еще, и не чувствовал своего тела. Ну как же не чувствовали? Я думаю, очень чувствовали, когда обнимали ее за талию. Не только свое, но и ее тело, сказал один из гостей. Иван Васильевич вдруг покраснел и сердито закричал почти. «Да вот это вы, нынешняя молодежь, вы кроме тела ничего не видите. В наше время было не так. Чем сильнее я был влюблен, тем бестелеснее становилась для меня она». «Вы теперь видите ноги, щиколки и еще что-то. Вы раздеваете женщин, в которых влюблены». Для меня же, как говорил Альфонс Карр, хороший был писатель. На предмете моей любви были всегда бронзовые одежды. Мы не то что раздевали, а старались прикрыть наготу, как добрый сын Ноя. Ну, да вы не поймете. Не слушайте его. Дальше что? — сказал один из нас. Да. Так вот, танцевал я больше с нею и не видал, как прошло время. Музыканты уж с каким-то отчаянием, усталостью, знаете, как бывает в конце бала, Подхватывали все тот же мотив мазурки, из гостиных поднялись уже от карточных столов папаши и мамаши, ожидая ужина. Лакеи чаще забегали, пронося что-то. Был третий час. Надо было пользоваться последними минутами. Я еще раз выбрал ее, и мы в сотый раз прошли вдоль залы. «Так после ужина кадриль моя», — сказал я ей, отводя ее к месту, — «разумеется, если меня не увезут», — сказала она, улыбаясь. «Я не дам, сказал я. «Дайте же веер!» — сказала она. «Жалко отдавать!» — сказал я, подавая ей белый дешевенький веер. «Так вот вам, чтобы вы не жалели!» — сказала она, оторвала перышко от веера и дала мне. Я взял перышко и только взглядом мог выразить весь свой восторг и благодарность. Я был не только весело и доволен, я был счастлив, блажен я, был добр, я был не я, а какое-то неземное существо, не знающее зла и способное на одно добро. Я спрятал перышко в перчатку и стоял не в силах отойти от нее. — Смотрите, папа просит танцевать, — сказала она мне, указывая на высокую статную фигуру ее отца-полковника с серебряными эполетами стоявшего в дверях с хозяйкой и другими дамами. — Варенька, пойдите сюда, — услышали мы громкий голос хозяйки в бриллиантовой ферраньерке и из елизаветинскими плечами. Варенька подошла к двери, и я за ней